Глава шестая. Даша. Уверена ли я, что мне спонсор не нужен? Простой, очень сложный вопрос. Мне не нужны чьи-то деньги. Так просто и ни за что. Я не хочу себя продавать. Тем более не представляю, что могла бы родить исключительно потому, что у партнера есть средства, чтобы со мной расплатиться. Но я бы не отказалась от поддержки, участия, Я бы очень хотел не болтаться в зыбкой безвестности, а знать, что дома меня ждут любимые люди, те, кому я дорога, те, кто обо мне беспокоится. Семья — это крепость». Я была уверена, что все это у нас будет с Костей. Он не просто давал повод так думать. Он сам не единожды заговаривал на тему нашего совместного будущего. И его не смущало ни то, что я не местная, ни то, что живу в коммуналке. Вернее, мне казалось, что его это ничуть не смущает и не заботит, а по факту, если мама Ольги права, по факту в это время он искал себе более подходящую партию. И да, признаюсь, я пыталась прикинуть эту ситуацию на себя. Наверное, поэтому подсознание выплеснуло все это в чат. Мелькали у меня мысли, как было бы хорошо встретить человека, который помог бы мне выскользнуть из этой трясины обыденности, а потом случайно увидеть Костю. И чтобы он увидел меня и понял, что я могу быть другой. И пожалел, что меня потерял. Но это разочарование, обида. И не всерьез. Потому что мне очень хотелось, чтобы мужчина, который будет со мной, любил меня. Любил так, чтобы я опять поверила в то, что меня можно любить. Нет, чисто спонсорская поддержка не для меня. Жаль, что я не ответил Артему сразу на сообщение. А теперь ни к чему. Скорее всего, он уже общается с кем-то другим, кто более быстро печатает и не прячется от себя, отключив телефон. И к лучшему. Наверное, к лучшему. На следующий день я кручусь заказами, неимоверно устаю от телефонных разговоров, встреч с соискателями и задумчивых взглядов Дмитрия Викторовича в тот момент, когда из кабинета выходит Татьяна Борисовна. «У нас маленький офис». И мы все трое сидим в одном кабинете на десятом этаже бизнес-центра. Полгода, что я здесь работаю, меня все устраивало. И только сейчас хочется чуть больше пространства, какую-то свою закрытую территорию, чтобы мои беседы с кандидатами не подвергались постоянной прослушке. И чтобы не было этих странных взглядов, которые ускользают, стоит мне повернуть голову. Кажется, на нервах мне удается закрыть еще один сложный заказ но результат удовольствия не приносит. Весь день я и в работе, и далеко от нее, буквально заставляя себя включаться, потому что что-то выбивает меня из четких первостепенных задач. И только когда Вайбер пиликает сообщением, и я вижу имя Артема, понимаю, что это было затаенное ожидание, несмотря на все уверения, что если он больше не проявится, это к лучшему, я хотела, чтобы он опять написал. И мне ужасно интересно, с чего он начнет на этот раз, чтобы снова меня зацепить, но я не открываю сообщения. Не хочу читать при всех то, что предназначается только мне. Да и работы все еще много. Все, что я позволяю себе посмотреть на окна и улыбнуться. Сумерки. Его и мое любимое время. Ну вот что, ребята. Резко открыв дверь в кабинет и заставив вздрогнуть Дмитрия Викторовича, сообщает нам с порога Татьяна Борисовна. «Я решила, раз у нас теперь есть деньги на аренду офиса, лучше переехать куда-нибудь в центр города. Все-таки это престиж компании». Дмитрий Викторович угодливо поддакивает, но, наверное, если хочешь быть рядом с такой властной женщиной, иначе нельзя. Они оба тут же срываются посмотреть варианты, я оставляю их решение без комментариев. «Понятно, что меня просто поставили в известность». И если руководство считает, что сможет потянуть аренду в центре города, кто я, чтобы их отговаривать? Правда, по моим подсчетам, нам едва хватит на аренду этого офиса и мою зарплату. Но ведь говорила же начальница, что у нее есть свои сбережения. До завтра?» Небрежно бросает мне Татьяна Борисовна и выходит из кабинета с таким решительным видом, что я не сомневаюсь. Переезд грядет в ближайшие дни. И только Дмитрий Викторович задерживается, что-то ищет на своем практически пустом столе, где стоит один ноутбук, у двери бросает на меня долгий взгляд, но уходит, так и не решившись что-либо сказать. Мне даже без разницы, что он забыл попрощаться. Едва офис пустеет, беру в руки телефон, открываю окно, впуская в комнату сумерки вместе с весенним и еще немного прохладным ветром, который несет в себе сладкую горечь, зеленой травы и набухающих на деревьях почек, и открываю сообщение от Артема. «Привет», — пишет он. «Расскажешь, о чем думаешь на самом деле?» «На самом». Я понимаю, что это новая попытка оживить разговор, который я не смогла продолжить вчера. Но я снова не могу ему ничего ответить. Потому что не могу рассказать, что на самом деле, даже не отдавая себе в этом отчета, думаю ни о чем-то, «А о ком-то? О нем?» «Хорошо, начну я», — пишет он, видя, что я не собираюсь ничего отвечать. «Кроме сумерек я люблю своих близких, детей, скорость, машины, одеколон с древесными нотками, удобную одежду, растоптанные кроссовки, которые не подведут. А думаю о тебе». Я молчу. И спустя всего мгновения он добавляет. «Целый день». Хотя это до чертиков отвлекает меня от работы. И подчиненный начинают коситься. Я улыбаюсь. Качая головой, не веря тому, как все совпадает, не понимая, почему эти строки незнакомого человека заставляют румяниться щеки. И не зная, зачем все же пишу ему. Я люблю своих родных, друзей, белые розы, толстых котов, высокие каблуки и красивые мужские голоса. Закусываю губу, сообразив, что последнее можно было и не писать, потому что я не хочу полчаса объяснять, что такое красивые голоса. Да и вообще это признание какое-то нелепое. Не представляю, из каких глубин оно вырвалось. Но поздно. Мое сообщение отмечается, как прочитано. И практически мгновенно приходит ответ от Артема. Про розы запомню, про котов уточню. Надеюсь, это действительно относится только к котам. А то я медленно набираю вес. А что касается голоса... Хочешь услышать, мой?» Я отхожу от окна, убираю в сторону телефон, несколько часов обзваниваю кандидатов на должность, которая никому не нужна за такие деньги, а потом откидываюсь на спинку кресла, рассматриваю списки приглашенных на собеседование и понимаю, что, скорее всего, все, кого сейчас пригласила, завтра придут лишь для того, чтобы отказаться. И все эти два часа я специально занимала себя хоть чем-то, чтобы не отвечать, увильнуть, чтобы спрятаться, потому что так проще. Беру телефон и долго рассматриваю силуэт в капюшоне. Интересно ли мне услышать его голос? Хочу ли я этого или лучше? И прежде чем остановить себя, я пишу короткое «Да». «Сейчас ты свободна?» — спрашивает Артем. И, наверное, меня подкупает, что с его стороны нет глупых обид и расспросов, почему так долго молчала, почему пропала вчера. А еще это, конечно, весна, которая как-то особенно заставляет ощутить степень своего одиночества. «Да», — пишу лаконичный ответ второй раз. «И спустя всего пару секунд на мой телефон поступает звонок».